Глава 6. 11 мая. 4.12 по московскому поясному времени. Санкт-Петербург. Российская Федерация. Нагнувшись, Джо Ковальский заглянул в заднюю часть разбившегося внедорожника. Тонкий луч фонарика осветил распростёртое на сиденье бесчувственное тело. Это была женщина, лет 30-30 с небольшим, с белоснежно-светлыми волосами, забранными в хвостик. Под одним глазом у нее уже начинал наливаться багровый синяк, однако оглушил ее не этот удар. Пощупав женщине шею, Ковальский убедился в том, что пульс сильный и ровный. Посветив фонариком женщине в глаза, он увидел остекленевшие расширенные зрачки. Ее чем-то накачали. Ковальский одобрительно посмотрел на ссадину на скуле. — Ты сопротивлялась, — пробормотал он. — Молодец. — Но кто ты такая, милая дама? — Женщина была одета в серовато зелёный комбинезон. Даже несмотря на эту мешковатую одежду, чувствовалось, что она в хорошей физической форме. Ковальский переместил луч фонарика на табличку с фамилией, закрепленную на нагрудном кармане комбинезона. «Доктор Элла Штут», — прочитал он вслух, после чего недоуменно посмотрел на слова, написанные русскими буквами. «Ботаник-исследователь». Ковальский пожал плечами, ничего не поняв, однако эту загадку можно было отложить на потом. Он выбрался из машины. Оба трупа уже были оттащены в густые заросли за оградой ботанического сада. Однако Ковальский ничего не мог поделать с лужицами крови. Великан хмуро покосился на запасное колесо, закрепленное на задней двери Хантера. Наверное, нужно заменить пробитое колесо. Марич бросил машину, оставив ключ в замке зажигания. «Если придется тащить бесчувственную женщину, машина будет очень кстати». И все же сначала Ковальский взглянул на свой планшет. Он отслеживал продвижение Такера по ботаническому саду. Светящаяся точка, обозначающая местонахождение вживленного Кейну микрочипа, застыла на месте. Неужели им, наконец, удалось догнать этого мерзавца? Если так, тем более следовало поскорее поставить внедорожник на ход. Вздохнув, Ковальский сел за руль. Заведя двигатель, сдал задом на улицу. Заглянув в багажник, отыскал инструменты и принялся откручивать запаску. Отвинченные гайки упали на асфальт. Сняв колесо с болтов, Ковальский уронил его на мостовую. Прервавшись на мгновение, он снова взглянул на планшет. Точка, обозначающая местонахождение Кейна, по-прежнему не двигалась. Ковальский поморщился, предположив, что случилось что-то неладное. «Они должны были уже возвращаться назад», — пробормотал он вслух. Он посмотрел на выломанную секцию ограды, затем оглянулся на распростертую в машине женщину. Проведет в отключке еще несколько часов. По крайней мере, так предположил Ковальски. Медицинского образования он не имел. Твою мать! ковальский достал из кобуры свой дезертыгл. Он терпеть не мог, когда его отодвигали на второй план. Если все пошло наперекосяк, нельзя рисковать, оставаясь нянчиться с этой бесчувственной женщиной. К тому же я и так уже слишком долго работал нянькой. Ковальский хмуро посмотрел на своего маленького напарника, молча стоящего рядом. — Пошли, — проворчал он, — пора приниматься за работу. 4.33 Такер медленно углублялся в сердце оранжереи. Достав из рюкзака очки ночного видения, он надел их, однако несколько минут назад взошло солнце. Проникающий сквозь стеклянные стены яркий свет стал невыносимым, угрожая слепить его, полностью лишив зрения. Чтобы спасти свои глаза, Такер переключил очки на инфракрасный режим, что должно было позволить ему различать тепловые сигнатуры. Однако картинка все равно оставалась мутной. Повсюду вокруг тропические растения наполняли присыщенный влагой воздух в оранжерее волнами тепла. С пальмовых листьев медленно срывались капли воды. По лицу самого Такера струился пот. Поморщившись, он, в конце концов, признав бесполезность очков, сдвинул их на лоб и продолжил двигаться вперед, напряженно вслушиваясь, стараясь уловить хоть какие-нибудь звуки, выдающие присутствие Марича. Больше всего Уэйн опасался того, что негодяй уже добрался до противоположной стороны оранжереи и покинул ее, выбив второе стекло. Если так, Хорвату, похоже, удалось уйти. Такер отодвинул в сторону лист огромного папоротника. Перед ним открылся большой пруд, занимающий центральную часть оранжереи. Темная поверхность была покрыта огромными листами лилий, некоторые из них имели в поперечнике целый метр. Многие растения цвели, поднимая над водой стебли с белыми и желтыми цветами. Воздух был наполнен сладковатым мускусным ароматом. Остановившись, Такер всмотрелся в противоположный берег пруда. В просветы между деревьями он увидел отблески в стёклах окон оранжереи. Осторожно двинулся вокруг пруда, стараясь держаться под прикрытием листвы. Вдруг на том берегу задрожали кусты. Такер застыл на месте, но тут из форсунки вырвалась струя воды, градом брызг, посыпавшись на пруд. Мысленно выругавшись, Такер двинулся дальше. Добравшись до противоположного берега, он присел на корточки и последнюю часть тропических зарослей преодолел на четвереньках. Достигнув места, откуда была видна стеклянная стена оранжереи, притаился в густых зарослях папоротника. Насколько он мог видеть, все стекла были целые. Такер оглянулся назад. «Значит, Марич по-прежнему прячется где-то здесь?» Ответом на этот вопрос явился треск пистолетного выстрела. Пуля зацепила Такеру плечо в то самое мгновение, когда он обернулся. Прогремели новые выстрелы, разрывая в клочья листву, однако Такер уже распластался на земле. Перекатившись в сторону, он укрылся за стволом пальмы. Поморщившись от обжигающей боли в плече, постарался определить, где укрывается Марич. Затем выстрелил наугад в заросли, просто чтобы показать Хорвату, что он также вооружен. И тут кустарник слева от него словно взорвался. Такер отпрянул в сторону, пропуская пронесшуюся мимо него черную тень. «Кейн!» Должно быть, овчарка услышала выстрелы. Четвероногий напарник ни за что не нарушил бы последнюю команду Такера сторожить, если б только в этом не возникла крайняя необходимость. Держа Макаров в вытянутой руке, Такер высунулся из-за пальмы, готовый прийти на помощь своему напарнику, не задумываясь о том, что этим он открывает себя. Но он действовал слишком медленно. С той стороны, где укрывался Марич, прогремел выстрел. Нет. У Такера в груди все сжалось. Однако Кейн оставался невредим. За спиной у Марича брызнуло осколками разбитое стекло. Мерзавец воспользовался этим моментом, чтобы сбежать. Такер выпрямился во весь рост. Снаружи за стеклянной стеной высилась здоровенная тень, сжимающая в поднятой руке пистолет. Ковальский. Великан рявкнул краткое слово команды. «Взять!» Выскочив из укрытия, Марич бросился навстречу Кейну, не чтобы напугать собаку, а чтобы спастись от другого врага. Следом за ним мелькнула черная тень, прижимаясь к земле, запрыгнувшая в оранжерею через то самое окно, которое только что выбил Ковальски. Марич успел добежать до края пруда, когда его ударили сзади. Овчарка налетела на него всей своей массой, сбивая его с ног и опрокидывая головой вниз в воду. Цепившись Хорвату в запястье, она последовала за ним. Человек и собака вынырнули на мелководье, и животное принялось трясти Марича из стороны в сторону, словно акула, расправляющаяся с тюленем. Хорват завопил от ужаса. Подбежав к берегу пруда, Такер направил на Марича пистолет и крикнул собаке «Отпустить!». Здоровенная овчарка перестала трепать свою жертву, словно тряпичную куклу, но по-прежнему не выпускала ее руку. Клыки глубоко впились в мягкие ткани. Раздалось угрожающее рычание. «Отпустить!» — повторил Такер. Освободив, наконец, свою жертву, Пёс выбрался из пруда и встряхнулся, избавляя свою шерсть от воды. Подоспевший Ковальский вытащил из куртки застрявший в ткани осколок стекла. Он также направил свой пистолет на Марича, однако тот больше не собирался оказывать сопротивление. Хорват стоял на коленях в неглубоком пруду, прижимая к груди прокусанную руку. Из раны обильно хлистала кровь, были видны белая кость и разорванные мышцы. Убедившись в том, что пленник под надежной охраной, Такер повернулся к собаке с окровавленной мордой. Молодая бельгийская овчарка часто дышала, расхаживая из стороны в сторону, стараясь совладать с переполняющим ее боевым настроем. Присев на корточки, Такер протянул руку. Молодая собака дрожала всем своим телом. «Я здесь», — прошептал он. «Ты отлично поработал, Марка». При звуках его спокойного, ласкового голоса дрожь утихла. Стоявшая дыбом шерсть опустилась. Овчарка приблизилась к Такеру, желая услышать слова поддержки. К ним присоединился слегка прихрамывающий Кейн. Обняв морду молодой овчарки, Такер привлек ее к себе. Он прижался к ней носом, показывая, что все в порядке. «Марка, хороший мальчик». Собака осторожно завиляла хвостом. Шагнув вперед, Кейн дружески толкнул бедром своего младшего собрата. Марка сильнее завилял хвостом. «Обойдя вокруг оранжереи, я подал Кейну команду по рации», — объяснил Ковальский, по-прежнему не сводивший глаз с Марича. «Мы подоспели сюда как раз, когда началась стрельба. Я приказал Кейну сблизиться с целью отвлечь ее внимание, чтобы я смог натравить на Марича Марка». Такер посмотрел на Кейна. — Значит, вот почему ты ослушался моей команды. Подойдя к своему напарнику, он почесал его за ухом и сказал, кивнув на Марка. — Конечно, он еще не Абель, но у него все впереди. Во время своих командировок в Афганистан Такер работал с двумя собаками, попавшими к нему еще щенками из одного помета — Кейном и Абелем. Абель погиб, был жестоко убит в ходе столкновения с боевиками-талибами, и у Такера до сих пор болело сердце из-за этой утраты. Затем, восемь месяцев назад, когда они с Кейном выздоравливали, восстанавливая свои силы, старый друг, бывший армейский ветеринар, предложил ему щенка бельгийской овчарки из помета служебной собаки, прошедшей обучение на военной базе Лэкленд. Щенка сочли слишком жестоким, не поддающимся дрессировке. Но Такер решил доказать обратное. Потрепав своего самого нового напарника, он снова заверил его. «Отличная работа, Марка!» «Нам пора трогаться!» Ковальский махнул пистолетом, приглашая Марича шевелиться. «Нужно будет разговорить этого парня. Но сначала мне нужно поменять колесо. И остается еще допрос этой бесчувственной женщины на заднем сидении внедорожника». Такер успел начисто забыть про заложницу. «Я знаю, кто нам поможет», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Возможно, разобраться сразу с обеими тайнами». 11.45 11.45 Семь часов спустя Такер расхаживал перед панорамными окнами просторного пентхауса, откуда открывался вид на излучину Невы и Зимний дворец. Но Уэйн не замечал эту величественную картину. Он успел принять душ и перебинтовать руку, задетую вскользь пулей. Врач, приглашенный в пентхаус, также сделал ему укол, вызвавший туман в голове, но погасивший пламя в плече. У окна на полу растянулись Кейн и Марка. Положив морду на лапу, молодая овчарка тихо похрапывала, все еще оставаясь под воздействием адреналина. Кейн копировал позу своего младшего собрата, но только глаза у него были полуприкрыты, изображая безразличие. Однако Такер знал, что на самом деле это не так. От внимания Кейна не укрывалось ничего – поза, движение рук и глаз, частота дыхания, потовыделение – Чувствуя в воздухе напряжение, старая собака оставалась настороженной. У Такера за спиной прозвучал хриплый голос. «Друг мой, что еще я должен для вас сделать, чтобы полностью расплатиться за старый должок?» – спросил Богдан Федосеев. Вздохнув, Такер обернулся к русскому олигарху. Федосеев с шестидесяти с лишним лет сидел на обитом бархатом диване, закинув на него одну ногу. Он был в толстом халате, с трудом скрывавшим его солидное брюшко. Однако мягким этого человека не назвал бы никто. Потягивая кубинскую сигару, Федосеев выпускал в воздух струйки дыма. Это был его пентхаус, занимающий четыре последних этажа небоскреба, расположенного в самом сердце Золотого Треугольника, самого дорогого квартала Санкт-Петербурга. «Полагаю, это зависит от того, как дорого вы цените свою жизнь», — ответил Такер. Пять лет назад Федосеев нанял его в качестве телохранителя и советника по вопросам безопасности. До того на его жизнь совершили покушения кавказские сепаратисты, радикальные националисты, чьими жертвами стали видные российские предприниматели. А Федосеев, несомненно, подходил под это определение. Под его контролем находились сотни российских предприятий, нефтяные месторождения, угольные шахты, солидный торговый флот. Такер спас Федосееву жизнь во время скоординированной атаки в самый разгар забастовки работников одного из принадлежащих ему заводов. Впоследствии тот щедро расплатился со своим спасителем, однако Такер знал, что благодарный олигарх не забыл оказанную ему услугу, продолжая присылать ему на Новый год поздравительные открытки и элитный собачий корм российского производства. «Кстати о моей жизни», — сказал Федосеев, — «я по-прежнему ценю ее очень высоко». «Достаточно для того, чтобы у меня не возникало желания случайно вывалиться из окна. Я ведь буду очень рисковать, помогая вам, американцам, так?» Такер хмуро посмотрел на него, прекрасно понимая, что жизнь олигарха никак нельзя было назвать спокойной. Это вызвало на суровом лице Федосеева улыбку. «Ну хорошо, я рискую, но только самую малость», — признал он. «И все же, вот вы приходите ко мне неделю назад». «Вам нужна информация о какой-то преступной группировке. Я вам помогаю, так?» «И вот сегодня утром вы снова заявляетесь ко мне, притащив с собой еще двоих, и даже не потрудившись захватить кофе». Такер обвел взглядом пентхаус. На его вкус обстановка здесь была слишком вычурной. На стенах картины старых мастеров, в углу большой камин с танцующим пламенем. Рядом с камином была закрытая дверь, ведущая в спальню Федосеева. В настоящий момент там продолжал заниматься спасённой женщиной врач. Из бирки у неё на комбинезоне следовало, что она ботаник-исследователь. Врачи, медсестра поставили ей капельницу с физиологическим раствором, чтобы побыстрее очистить организм от снотворного, а также прибегли к помощи на нашатыря. Вскоре после этого женщина очнулась от вызванного действием препаратов ступора. Вначале она испугалась и пришла в панику. Пришлось долго убеждать ее в том, что ей больше ничего не угрожает. К сожалению, Такер до сих пор понятия не имел, зачем Маричу понадобилось похищать ботаника. Для получения ответа на этот вопрос пришлось обратиться за помощью к Юрию Севериненко, главе службы безопасности Федосеева. В настоящий момент этот чужды милосердие человек уединился вместе с Ковальски на кухне, где они допрашивали хорвата, пытаясь вытянуть из него все, что было тому известно. Сперва негодяй упорно отказывался говорить, однако Кейн развязал ему язык. По сигналу, который подал рукой Такер, овчарка свирепо оскалила свои страшные клыки и цапнула Марича за нос. Уговаривать Хорвата и так уже изрядно потрепанного Марка больше не пришлось. После этого Такер, забрав с собой Кейна, удалился в гостиную, чтобы не мешать Севериненко и Ковальски своим присутствием. Выпрямившись, Федосеев загасил сигару. «В последнее время вы, американцы, доставляете мне массу хлопот. Когда дело дойдет до оценки старого долга, я должен буду учесть и это». Такер выжидающе повернулся к нему. Федосеев начал загибать пальцы. «Санкции. Затем новые санкции. Потом подрыв газопроводов. Мы тут ни при чем», — не слишком убедительно возразил Такер. «Возможно. А может быть и нет». Предприниматель строго погрозил пальцем. Такер выразительно закатил глаза, не желая спорить. Не потому что боялся обидеть своего благодетеля, а потому что ему не было никакого дела до геополитики. Теперь не было, после всего того, что ему довелось повидать. Он знал точно лишь одно. «Собаке я доверяю больше, чем любому человеку». В гостиную ворвались громкие голоса. Ковальский и Севериненко вышли из кухни. На лицах обоих великанов было написано одинаковое отвращение. Они были похожи на братьев-близнецов, регулярно качающих мышцы в тренажерном зале. У обоих по бледно-розовому шраму на покрытой черной щетиной щеке и еще по одному на бритом на Оба в прошлом служили на флоте, что проявлялось в их выдубленных соленым ветром лицах. — Ну что вам удалось узнать? — нетерпеливо спросил у ковальский такер, когда великаны прошли в гостиную. — Не особо много. Севериненко потер разбитые костяшки пальцев. Но я позаботился о том, чтобы подонок ничего не утаил. Так что же он все-таки рассказал? Ублюдок не знает, кто его нанял, недовольно проворчал Ковальский. И даже зачем? Ему сообщили только адрес, по которому он должен был доставить эту женщину. В Москве, добавил Севериненко. Такер многозначительно переглянулся с Ковальским. Там, где в последний раз видели Михайлову. Ковальский пожал плечами, показывая, что эти два обстоятельства могут быть никак не связаны между собой. Однако Такер доверял своему чутью. Михайлова в этом замешана, но как и почему? Ответы можно было найти только в одном месте. «Нам нужно отправиться в Москву», — решительно произнес Такер, «и проверить этот адрес». «Я могу организовать транспорт», — предложил Федосеев. Он указал на дверь, ведущую на кухню. «А что насчет нашего гостя там?» «Пока что подержите его у себя», — сказал Такер. «Не хотелось бы предупредить тех, кто его нанял». «В таком случае лучше просто бросить его в Неву», — предложил Севериненко. Такер покачал головой. Он не испытывал сочувствия к мерзавцу, особенно после того, как тот стрелял в Кейна. Но, возможно, впоследствии Марич еще пригодится. «Как и кое-кто еще». Дверь в спальню распахнулась настежь. Оттуда решительным шагом вышла похищенная женщина. Глаза гневно сверкали, щеки раскраснелись. Ботаник-исследователь по-прежнему была в том же самом комбинезоне. Из локтевого сгиба сочилась кровь, вероятно, из того места, куда была вставлена капельница. Женщина начала быстро что-то говорить по-русски, показывая, что с нее хватит и она хочет поскорее на свободу. Врачи и медсестра выбежали следом за ней, ласково уговаривая ее вернуться, однако женщина отмахнулась от них. Она обвела подозрительным взглядом гостиную. Не зная, как быть, Такер шагнул ей навстречу и примирительно поднял руку. «Доктор Штут, я сожалею», — принес он свои извинения. Женщина бросила на него яростный взгляд. Такеру хотелось надеяться, что она говорит по-английски. «Мы тоже хотим разобраться во всем этом. Мы следили за тем человеком, который встретился с вашими похитителями». Доктор Штут поднесла палец к багровому синяку под глазом. «Его наняли, чтобы он доставил вас в Москву». «В Москву?» – женщина нахмурилась, затем шумно вздохнула. «Зачем?» «Я не знаю. Мы полагаем, что ставки очень высоки. Боюсь, если вы вернетесь домой, то по-прежнему останетесь мишенью». Ботаник-исследователь заиграла желваками, обдумывая его слова. «В таком случае, что мне делать?» «Вы можете остаться здесь», — предложил Федосеев. «Тут вы будете в полной безопасности». Женщина снова огляделась по сторонам. Похоже, слова предпринимателя ее нисколько не успокоили. Такер попробовал подойти с другой стороны. «Должна существовать какая-то причина вашего похищения. Какой бы она ни была, это определенно что-то важное». «Сегодня вечером в Москву прибывает наша оперативная группа. Если вы готовы, наши люди помогут определить вашу роль во всем этом». Доктор Штутт нахмурилась, очевидно, нисколько не обрадованная таким предложением. «Впрочем, с какой стати она должна была доверять им, совершенно незнакомым людям?» Такер посмотрел ей в лицо. «Если вы поедете с нами, обещаю, мы сделаем все возможное, чтобы защитить вас и дать вам возможность как можно быстрее вернуться к нормальной жизни». «Кто это мы?» – подозрительно прищурилась женщина. Такер указал на Ковальски. Великан слегка поклонился. Федосеев указал на главу своей службы безопасности. «Возьмите с собой и Юрия, вам может пригодиться его опыт». Такер согласился с тем, что это мудрое решение. Однако доктор Штут оставалась в напряжении по-прежнему колеблись. Наконец к Такеру присоединились два последних члена команды. Кейн занял место справа от него, Марка встал слева. Такер рассеянно скользнул пальцами овчарком по затылку. Этот непроизвольный жест свидетельствовал о братской привязанности. Женщина перевела взгляд с собак на Такера. «Они тоже поедут?» «Без них никуда», — улыбнулся тот. Подумав еще мгновение, доктор Штут кивнула. «Я встречусь с вашими коллегами, но если ответов у них не будет, на этом все и закончится». Такер кивнул, соглашаясь с ней. «Благодарю вас, доктор Штут. Зовите меня просто Элла». Помолчав, она добавила «пока что». Повернувшись к врачу, ученая-ботаник быстро заговорила с ним по-русски. Воспользовавшись этим, Федосеев отвел Такера в сторону. «Итак, все решено. Теперь нам нужно уладить другой вопрос. Я готов одолжить вам Юрия». «Что еще больше склонит чашу весов в вашу сторону», — закончил за него Такер. «Да, но существует простой способ исправить этот перекос», — Федосеев опустил глаза. «Когда вы приезжали в Россию в прошлый раз, у вас была всего одна собака. Теперь их у вас две. Может быть, оставите мне одну? И тогда мы будем квиты». «Приятель, с таким же успехом можно просить его отдать одно свое яйцо», — вмешался, слышавший этот разговор Ковальский. «Они мне ни к чему», — презрительно фыркнул Федосеев. «Мои яйца и мои собаки останутся при мне», — Такер хмуро посмотрел на них. «И все же знаете, что я готов заплатить. Очень щедро». Такер предположил, что Федосееву редко приходится сталкиваться с тем, что на его просьбы отказывают, но все-таки сейчас ему придется смириться. Собаки не продаются. Помрачнев, Федосеев поджал губы, но, совладав с собой, он как можно небрежнее махнул рукой. «Мы еще поговорим об этом». Такер прошел мимо него. Ему хотелось надеяться, что он не испортил в конец отношения с русским олигархом или того хуже не нажил себе врага в его лице. Нагнувшись, он почесал бока овчаркам. «Ни за какие деньги!» «Я никогда не расстанусь со своими братьями!» Такер присоединился к доктору Штут, как раз когда та заканчивала разговор с врачом. «Нам пора трогаться!» Кивнув, молодая женщина последовала за ним, нервно ломая руки. Такер подал сигнал Кейну. Овчарка подошла к женщине-ученому, виляя хвостом, навострив уши, буквально пританцовывая. Реверансы Кейна вызвали у доктора Штут улыбку. Наклонившись, она осторожно почесала собаке шею, при этом ее напряженные плечи расслабились. Глядя на нее, Такер снова обратил внимание на бирку с фамилией у нее на комбинезоне. Это напомнило ему о том вопросе, который не давал ему покоя все это время, который у него никак не было случая задать. «Доктор Штут, Элла, вы ботаник-исследователь, работали в ботаническом саду, но чем именно вы там занимались?» Обернувшись к нему, женщина просияла, очевидно радуясь возможности поговорить о своей работе. «Эта тема меня особенно интересует». «И какая же?» Доктор Штут широко улыбнулась. Платоядные растения.